Глава 15. Волк не стал ничего объяснять. Молча проводил меня до комнаты и ушёл, оставив в полном недоумении и растерянности. Как можно целовать девушку, а минутой позже хладнокровно объявить, что собираешься исчезнуть из её жизни на днях? Он, вероятно, хотел уберечь меня от ещё больших неприятностей, не посвящая в свои планы Но когда это срабатывало, неопределённость по-настоящему бесила. А что ещё хуже. Уже на следующий день я увидела Волка в компании Валерии. В столовой он сидел теперь с ними. Валерия самодовольно улыбалась, борцы поглядывали на тёмных мура, аналитики непонимающие. Днём после основных теоретических занятий Волк всё же соболаговолил собрать группу и объявил, что на некоторое время самоустраняется от тренировок. "Я понимаю, как это выглядит", сказал он в конце. "Но так нужно. Вы справитесь. Будь осторожен", шепнула ему Соня. Я промолчала. Его отстранённость больно ранила, хотя мне и не хотелось в этом себе признаваться. Волк бросил группу, и без того хромающее обучение рушилось на глазах, а я, кажется, впервые всерьёз задалась вопросом, что собственно до сих пор здесь делаю. Однако улезнуть с занятия не удалось. Грег буквально преградил мне путь и заявил, что будет учить меня защите от разного рода воздействий. И это не обсуждается, добавил он хмуро. Обед, как говорится, по расписанию. «Ну ладно», — буркнула я. «Пусть будет защита». «И этот блок в первое время тебе надо стараться держать постоянно», — доносился голос Грэга. «Окси, сосредоточься. Волк меня опять отстранит от занятий с тобой. А мой авторитет, знаешь ли, и так изрядно пострадал». «Прости», — извинилась я и уставилась на своего учителя. Я честно старалась вникнуть и повторить сказанное, но Грегу все равно постоянно приходилось одергивать меня. Он морщился, сопел, но упрямо повторял снова и снова. Потом махал рукой и отправлял меня к остальным. Отрабатывать захваты и нити, которые, прямо скажем, получались у меня не лучше. Судя по календарю, прошло уже три дня, однако время словно остановилось. Волк и Валерия по-прежнему находились в стенах школы, но как будто к чему-то готовились. Пару раз я замечала их за изучением карты, потом видела, как курьер доставил им что-то объемное. «Палатки», — подсказал Азарий. И стало окончательно ясно, они собираются выдвигаться в поход. Непонятным оставалось только, куда именно, зачем. И что они собираются там искать? В общем, сущая мелочь. Все эти дни я чувствовала себя странно. Эмоции бурлили, а вместе с ними и заперта внутри сила. С тех пор, как Волк взялся игнорировать меня, магия почти не проявлялась. Мало того, что я раз за разом проваливалась на тренировках, ощущение колышущейся внутри силы не на шутку тревожило. Только обратиться с этой проблемой было не к кому. Волк в буквальном смысле обходил меня стороной. Всё своё время он посвящал теперь Валерии, уводя её за руку из столовой и не позволяя даже приближаться ко мне. Сердце сжимала тоска и разъедала чёртова ядовитая ревность. В итоге грусть смешивалась со злостью и сожалением, образуя взрывоопасный коктейль. Я не знала, Лежать ли мне, свернувшись калачиком и поскуливая, или же громить и крушить, а ещё лучше начистить пару довольных физиономий, высказав при этом волку всё, что думаю о его непостоянстве. Веселье порождает ярость, только смысла в этом немного. Поэтому я заставила себя хотя бы ненадолго выкинуть волка из головы и задуматься. Это зашло слишком далеко. Очевидно, что сами мы с ситуацией не справляемся. Ни на чью помощь в школе рассчитывать не приходится, а значит, не пришло ли время выбираться за её пределы. Я решительно встала и снова села. Помимо куда более глобальных имелся совсем маленький, но весьма неприятный вопросик: как? Антон отпадает. Нужна машина. Кажется, последнее я произнесла вслух. О чём-то нахмурился Грег, а я вздрогнула, осознав, что настолько отключилась, что не только не слушала наставления, но и вообще забыла, где нахожусь. Ты хороший учитель, Грег. Возможно, даже лучше, чем волк. Но я не вижу смысла здесь оставаться. Меня так закрутило, что только сейчас задумалась, уверена ли, что хочу всего этого, всей этой магии, духов, прорывов и сражений. Что, если это просто не моё? Не пугай меня, Окс, растерянно пробормотал Грек. Время, конечно, не лучшее, но ты не сможешь уже жить прежней жизнью. Возможно, кивнула я. Но здесь это тоже не жизнь, а какой-то фарс. Не школа, а секция научить сам. Я просто устала от всего. Грек выпучил глаза, взъерошил волосы, а потом, кивнув каким-то своим мыслям, отпустил меня пораньше с занятия. Ити на ужин не хотелось. Тоска, безрадостные мысли и ощущение разпирающей изнутри силы не способствовали аппетиту. Однако идти пришлось. Альбина не тот человек, который быстро сдаётся. А ещё она отличная подруга, благодаря которой я, возможно, и не сбежала до сих пор из этой более чем странной школы. Я каждый раз ругала себя за это. Но заходя в столовую, неизменно искала взглядом несносного волка. Однако сегодня высокомерная Валерия трапезничала в компании лишь двоих своих преданных псов. За столом альфы волка тоже не обнаружилась, как не было и Милены с Грегом. "Всем тяжело", вдруг сказала Альбина, заставив удивлённо на себя посмотреть. "Та воронка над школой, помнишь?" Слишком много собралось негатива в одном месте, объяснила она. Реагируют даже самые стойкие. И как быть? Улыбаться? Пожала она плечами и в самом деле улыбнулась. Только вышло у неё как-то грустно. Я всё думаю, может, сгонять в город, попросить Патапа за нами заехать и прошвырнуться по магазинам, а потом понимаю, что это ничего не изменит. Или как думаешь? А он может, потап. Ой, ехать отсюда было бы здорово. Если, Если вы закончили, закончили иди, иди уже к, к себе, себе, шепнул Азарий. Альбин, а ты с Джеком гуляла? Да, забегала после обеда. Не переживай, ты уверяю, сейчас до него дело никому нет. Подрастёт, будет по школе бегать, ребят развлекать. Да уж, улыбнулась я, представив эту картину. Иди уж, говорю, повторил Лазарь. Да что не так? спросила, поднимаясь. Шаг, Шаг ещё один, у тебя, тебя получится. получится. Не унимался дух. Котик, догадалась Альбина. Да, в комнату зовёт. Справишься? Я вниз собиралась. Конечно. Слушай, а Потап точно сможет заехать? спросила уже в коридоре. Ну всё, поздно. Обречённо произнёс Азарий, я удивлённо покосилась наверх и услышала у себя за спиной звенящий сталью голос волка. «Значит, это правда?» — спросил он. «Уезжаешь?» И я замерла, собираясь с мыслями, а потом, даже не оборачивая, сказала. «Это не твоё дело». Глубоко вдохнула и быстро двинулась прочь. «Я не закончил!» — прокричал волк. А я не собираюсь перед тобой отчитываться, разделяя слова, процедила я и всё же взглянула на него. Иди к чёрту вместе со своими тайнами, недомолвками и бывшими подружками. Ясно? Внутри всё клокотало. Я не замечала ни потемневших нечеловеческих глаз волка, ни застывшей в проходе Валерии, ни тревожно крутящегося поблизости Азаря. "И не надейся", aryкнул волк и схватил меня за руку. Нас ударило такой силой импульсом, что на мгновение всё вокруг озарилось яркой вспышкой нестерпимо белого света. Сразу следом за ней я почувствовала, что тот неведомый барьер, что сдерживал эти дни мою силу, прорвался. И бесконтрольная магия потоком выливается из ладони. Полупрозрачный, чуть искрящийся сгусток энергии полетел куда-то под потолок, как раз туда, где летал беспокойный котик. Котик. Белее снега, пушистый и совершенно плотный, он шмякнулся на пол и жалобно, укоризненно мяукнул. Я затравленно огляделась, схватила за рекой и побежала к лестнице. — Вот же угораздило! — вормотала себе под нос. Перед глазами всё ещё стояло изумлённое лицо Валерии с хитрой ухмылкой на лице. Не бойся, она тебя не получит. Добравшись до комнаты, я заперлась и прислонилась к стене, пытаясь отдышаться. Мявк. Издал всё ещё стиснутый мной Азарий. Ох, прости, маленький. Что же теперь делать? Я отпустила котика на пол, присела рядом и провела рукой по шелковистой шёрстке. Как же это вышло? Совсем настоящий. Так ведь не бывает. Зарик, конечно, не ответил. Ткнулся мордой мне в ногу, но быстро опомнился и осуждающе зыркнув, побрёл в сторону кровати. Проснувшийся Джек тут же кинулся знакомиться, безудержно веля хвостом и наровя подмять бедного котика под себя. А Зари бросил на меня поистине испеляющий взгляд. Ещё раз протяжно мяукнул и спасаясь от любви обильного Джека, запрыгнул на шкаф. Я скорчила виноватую рожицу, потрепала Джека и вздрогнула от раздавшегося стука. Окс, нам надо поговорить. Только не это, простонала я, но к двери подошла. Каждый раз, когда слышу это от тебя, искренне изумляюсь, только вот потом гарантированно испытываю разочарование. Может, не стоит, волк? спросила его, и не думая открывать. Не стоит, но придётся, ответил он, с грохотом распахивая дверь. Ты замок сломал? возмутилась была Яна, но тут же осеклась. Выглядел волк по-прежнему жутко. Жёсткие заострившиеся черты, наморщенный лоб и воспалённые впалопавшие в сосудах белки глаз. Плохо, вырвалось у меня. Бывало и лучше. Окс, скажи ещё что-нибудь такое же нежное и приятное. Глухо попросил он и скривился. Я помощника лишилась, между прочим, из-за тебя, произнесла я недовольно, указав на Зарика. И твоя Валерия видела его таким. Ты знаешь, что она уже пыталась его развеять. Как можно yakshat'sа с такой выдрой? а потом, как ни в чем не бывало, заявляться ко мне. «Приятное!» — хмыкнул волк и неожиданно улыбнулся. Но, знаешь, помогло. В несколько широких шагов он пересек комнату и плюхнулся на мою кровать. «Ты в конец обнаглел!» — буркнула я. «Что тебе надо? Устроил-то мне весь что?» «Это не я. Вернее, не совсем я». эмоции сия подогретые демоном. И с каких-то пор ты не хочешь, чтобы я уезжала, спросила я, вскинув бровь. Спросила и тут же пожалела. Хочу ли я услышать ответ? Не хочет он, повторил волк, затем на мгновение задумался и кивнул. Ну и я тоже, да. Обстоятельства изменились. Да не ужели, вскинулась я. Только не говори, что ты решил со мной поделиться. Именно моя невозможная. Он потянулся было ко мне, явно намереваясь повалить рядом, но отвёл взгляд и, сжав кулаки, убрал руки. Если бы ты ушла раньше, это, возможно, имело бы смысл. Магия не проявлялась в тебе так долго, прожила бы ты без неё А обезопасить себя от мелких присосок и сущностей не так сложно. Но сейчас они найдут тебя где бы ни была. Такие, как Валерия, найдут и обязательно воспользуются. Волк отчетливо скрипнул зубами и несколько раз глубоко вздохнул, медленно выдыхая. Парней вроде Дмитрия, желающих полакомиться чужой силой, хоть отбавляй. А ты не сможешь не только защитить себя, но даже не поймёшь, откуда исходит опасность. Да, я та ещё бездарность, шипнула я и отвернулась к окну. Сколько ни учи, всё без толку. Глупо было обижаться, но его слова всё равно задели. Окс. Волк поднялся и подошёл ко мне. Как же с тобой сложно, выдохнул мне куда-то в шею. Но «Ну, извини, не сдержалась я. Волк хмыкнул и продолжил щекотать дыханием мою кожу. Ты всему обязательно научишься. Я научу. Всему, чему пожелаешь и даже большему. Будем искать границы наших способностей вместе. Но сейчас тебе лучше оставаться здесь. Может быть, тебе тоже? спросила, повернувшись и оказавшись прямо напротив. Его лицо было так близко, что нестерпимо хотелось его коснуться. Окси, не искушай меня, хрипло выдохнул волк. Не стоит дразнить его, пока я до конца не разобрался с механизмом. Я постараюсь вернуться уже без него, добавил он, взглянув мне в глаза своими глубокими тёмно-синими А чего мне ещё острее захотелось сделать с точностью наоборот, провести пальцами по его щеке, наклониться и Окс. Недовольно откликнул меня волк, приводя в чувство. Ты уже забыла, как я едва не Он запнулся. И я теряю контроль и становлюсь опасным. Сделка с Валерией не лучший выход, но хотя бы какой-то. Значит, всё-таки сделка, уточнила я. Да, кивнул он хмуро. И что она попросила взамен? Как вообще собирается избавить тебя от демона? Нет, Окси. Грустно усмехнулся волк. Вот подробности тебе лучше не знать. Снова? Не поверила я и собиралась в гневе уйти, но волк держал, нежно и уверенно перехватив моё предплечье. Валерия участвовала в том ритуале. Когда пришёл демон. Она знает, что делать. Это всё, что я могу сказать. Не волнуйся, малыш. Я знаю, с кем имею дело, и именно поэтому прошу тебя держаться в стороне. Так, будто тебя вообще всё это не интересует. Я вздёрнула брови и хмыкнула. Малыш, на самом же деле это не взначай бронённое обращение взволновало Заставив глупое сердце биться чаще, я ему не безразлична. И словно в подтверждение волк шепнул: "Ты мне нравишься, окс, очень. И я не хочу, чтобы ты пострадала". Повисла тишина, в которой слышалось лишь шумное дыхание волка. Я, казалось, не дошила вовсе. Наши лбы почти соприкоснулись. Но волк с глухим стоном отстранил меня за плечи. И так, держа на расстоянии вытянутых рук, сказал, «Эффект непредсказуемый. Нам нельзя касаться друг друга». «А я думаю, ты не прав». Волк, понимающий, усмехнулся. «Ты невыносим, знаешь об этом? И очень самонадеян». «А ты безумно привлекательна, особенно, когда сердишься». Или когда чёлка закрывает тебе глаза, и так и хочется коснуться и поправить волосы. "И кто кого тут искушает?" хмыкнула я и нырнула под его руку, освобождаясь. "Так вот, я думаю, эффект от наших соприкосновений вполне предсказуем. Разве это уравновешивает наши поля, как бы приводит к норме? Ты заметил, что чем дольше мы не дотрагиваемся друг до друга, тем сильнее потом выброс. Как сегодня?" А потом такого уже нет. Я думаю, мы делаем друг друга сильнее, закончила я. Я уже говорил, Окс, это обмен. А мне нечего дать взамен. А вот тут ты ошибаешься. До встречи с тобой моя сила вообще никак себя не проявляла. Развернувшись к нему, я насладилась произведённым эффектом. Оболочка, как сказал Алекс, слишком плотная. Магия сидела запертая, словно в коконе. И впервые я увидела что-то необычное именно когда увидела тебя. Другие ещё проходили, словно не замечая. Полок совсем крохотный, чтобы не привлекать внимания. Значит, если бы я остался в тот день, предположим, в комнате, ничего не случилось бы. Ты сейчас жила бы в городе, училась где-то там училась. Не бывает никаких, если бы волк. Никаких разветвлений реальности и временных потоков. Всё происходит только так, как должно. Сказала и сама удивилась, будто кто-то другой говорил во мне, или я просто сделала такой вывод буквально в этот самый момент. Волк, похоже, удивился тоже. Значит, как и должно. Спросил он тихо и опять подошёл. Да, я сглотнула. Не только ты заряжаешься силой во время этих разрядов, но и я высвобождаю спящую, сжатую во мне магию. Значит, мы созданы друг для друга, шепнул он и невесомо провёл по моим волосам. Нет предопределённости, помотала я головой. Всё зависит только от того, как считаешь ты сам и как хочешь. Я хочу тебя, сказал он прямо. Но не смутил, только ещё больше взволновал. Я ведь тоже хочу быть с ним. Я чуть кивнула, как бы принимая его признание. Это да? спросил он, и в глазах его заплясали хитрые искорки. Это был вопрос, сепла шипнула в ответ. замирая, теряясь и желая только одного, чтобы он наконец поцеловал. И я тебе его обязательно задам, когда буду уверен. Я вскинула бровь. В себе, добавил он. Я ей не доверяю, сказала тихо, тем самым трусливо меняя тему. Меня не просто обвести вокруг пальца, улыбнулся волк. Но не доверять Валерии весьма разумно и правильно. Я всё ещё надеюсь, что сумею отвлечь её, однако после того, что она видела сегодня, это будет куда сложнее. А потому повторю ещё раз. Окси, не маячь. И не позволяй ей касаться тебя. Это что-то новенькое. Я-то думала, у неё стандартная ориентация. не язви. Ориентация у неё нормальная, а вот дар весьма неприятный. Дар? Заинтересовалась я. Какой ещё дар? Она читает страхи, кошмары сны, то, что таится в твоём подсознании, даже если ты сам избегаешь встречи с этим. Жуть какая, сказала я и похолодела, вспомнив, как Волк, кажется, она уже делала это, в столовой. Она коснулась моей руки, и я вдруг отчетливо увидела картинки из своих снов. И тот непонятный камень, — пробормотала я. «Камень?» — нахмурился волк. «Что за камень, Окс? Что еще она видела?» «Да понятия не имею. Он снился мне несколько раз, как будто где-то в лесу еще коршун и волк». Я посмотрела на волка и заметила, как посоровело его лицо. И я должен увезти их как можно скорее. Ты спрашивала Альбину про Патапа? Пусть она позовёт его. Съездите в посёлок, а лучше даже в город, с ночёвкой. Там есть сносная гостиница и много магазинов. Ты ведь давно не ходила по магазинам. Волк, что ты несёшь? Какие магазины? — Да и Аркадий Борисович разве отпускает так запросто учеников на шоппинг? — Аркадий Борисович — меньшее, что должно тебя сейчас волновать. — Что ты задумал? Куда вы собираетесь? Зачем они здесь? — Я все расскажу тебе, Окс, — ответил он после паузы. — Потом. — Ну, разумеется, — прошипела я. — Не кипятись, — улыбнулся он и вдруг подул мне в лицо. Это просто мера предосторожности. Если Валерия увидит твой страх, а я не сомневаюсь, что ты тут же начнёшь себя накручивать, он снова льгонько дунул. Она без труда догадается, кто рассказал тебе. И Вредли захочет оставлять свидетелей. Ты меня пугаешь, поёжилась я. Не монстр же она во плоти. Или монстр? спросила с опаской Волк усмехнулся Все мы немного монстры А это Дмитрий он пил мою силу значит он такой же как ты одержимый с трудом выдавила последнее слово Не совсем Сущность обитает в его поле не в нём самом как у меня но эффект полагаю похожий Чтобы получить желаемую помощь Демона приходится подкармливать, не расходовывать же на это собственную энергию. Как вы могли впустить их в школу? ужаснулась я. Волк, здесь же дети, они умеют защищаться от такого. Кто убережёт их? Младшие группы опекают куда лучше, чем ты думаешь. И защиту на них регулярно обновляют сами учителя. Тимо это правда не помогло, пробормотал он. В любом случае, очень скоро я увиду их. Мне всё это не нравится. Что за поход? Куда? Почему не взять кого-то ещё? Окс, так надо, сказал он твёрдо, и чуть сдавив мои плечи, вынудил посмотреть на себя. Я справлюсь, верь мне. Ладно. Ну ладно, буркнула я неохотно. Занимайся пока с Грегом и ребятами, как обычно. И помни, что тебе на пушечный выстрел нельзя приближаться к разрывам. Да-да, буду смиренной и прилежной, хмыкнула я. Ещё остались неотложные вопросы. Усмехнулся волк. Ага, один. Что мне делать с котом?